Подвиг десятый. Стадо Гериона. Мне так неловко, что я явилась без приглашения, месье Пуаро. Мисс Эми карнаби лихорадочно сжала в руках сумочку и подалась вперед с тревогой, заглядывая в лицо сыщика. Как обычно, она говорила, слегка задыхаясь. Иркюль Пуаро приподнял брови. — Вы ведь меня помните? — с беспокойством спросила она. В глазах Эркюля Пуаро что-то блеснуло. «Я помню вас как одной из самых успешных преступниц, которых я когда-либо встречал», — ответил он. «О, помилуйте, месье Пуаро, как вы можете так говорить? Вы всегда были так добры ко мне. Мы с Эмили часто говорим о вас, и если видим напечатанную о вас статью в газетах, то сразу же вырезаем ее и вклеиваем в альбом». Что касается Агастаса, то мы научили его новому трюку. Мы говорим «Умри за Шерлока Холмса, умри за мистера Форчуна, умри за сэра Генри Мерри Вейла, а затем умри за мсье Эркюля Пуаро». И он ложится и лежит, как бревно, совершенно неподвижно, пока мы не произносим одно слово. Примечание Доктор Реджинальд Форчун — герой детективных произведений английского писателя Генри Бейли. Сэр Генри Мэривейл — герой детективных романов англо-американского писателя Джона Диксона Карра, написанных под псевдонимом Картер Диксон. «Я очень рад», — сказал Пуаро, — «и как поживает этот милый Агастас». Мисс Карнаби стиснула руки и рассыпалась в похвалах своему пекинесу. «О, месье Пуаро! Он стал еще умнее. Он понимает все. Знаете, недавно я любовалась младенцем в коляске и вдруг почувствовала, как дернулся поводок. Это Агастас изо всех сил старался перегрызть его. Правда, он умный!» Глаза Пуаро блеснули. «Мне кажется, — сказал он, — что Агастас разделяет те преступные наклонности о которых мы только что говорили. Мисс Карнаби не рассмеялась. Вместо этого ее приятное пухлое личико стало обеспокоенным и грустным. «Ох, месье Пуаро, я так встревожена!» — со вздохом сказала. «В чем дело?» — спросил сыщик. «Знаете, месье Пуаро, я боюсь, действительно боюсь, что стала закоренелой преступницей, если можно употребить этот термин». Мне в голову приходят идеи. Какого рода идеи? Самые необычные. Например, вчера мне в голову пришел очень практичный план ограбления почтовой конторы. А в другой раз хитроумный способ уклонения от уплаты таможенного сбора. Я уверенно, совершенно уверена, что он сработал бы. «Возможно — Возможно, — сухо ответил Пуаро. — В этом и заключается опасность ваших идей. Это меня тревожит очень тревожит, поскольку меня воспитали в строгих принципах. Очень неприятно, что у меня возникают такие беззаконные, такие преступные идеи. Беда отчасти в том, как мне кажется, что у меня теперь много свободного времени. Я ушла от леди Хогген и поступила на работу к пожилой даме, которой я каждый день читаю и пишу письма от ее имени. Работа над письмами заканчивается быстро, и когда я начинаю ей читать, Она тут же засыпает, поэтому я просто сижу там, и моя голова ничем не занята. А все мы знаем, что дьявол пользуется нашей праздностью. — А-а-а, посочувствовал ей Пуаро. — Недавно я читала книгу, очень современную, перевод с немецкого языка. Она проливает очень интересный свет на преступные тенденции. Как я поняла, следует сублимировать свои порывы. Именно поэтому я пришла к вам. — Да? Видите ли, месье Пуаро, я думаю, что дело не столько в порочности, сколько в моем стремлении к интересным приключениям. Моя жизнь, к сожалению, была очень однообразной. Та э, компания с пекинесами, как мне иногда кажется, была единственным периодом, когда я по-настоящему жила. Это достойно всяческого порицания, конечно, но, как говорят, не следует поворачиваться спиной к правде». «Я пришла к вам, месье Пуаро, поскольку надеялась, что можно сублимировать этот поиск приключений, направив его, если можно так выразиться, на благое дело». «Ага», — произнес Пуаро, — «вы предлагаете себя в качестве моего коллеги». Мисс Карнаби покраснела. «Это очень самонадеянно с моей стороны, я понимаю, но вы были так добры...» Она замолчала. Ее выцветшие голубые глаза чем-то напоминали умоляющие глаза собаки, которые, вопреки всему, надеется, что ее возьмут на прогулку. «Это идея», — медленно произнес Пуаро. «Я, конечно, не отличаюсь большим умом, но хорошо умею притворяться», — объяснила мисс Карнаби. «Мне пришлось научиться этому, иначе я сразу же лишилась бы места компаньонки». И я всегда считала, что умение притворяться глупее, чем ты есть, иногда дает хорошие результаты». Меркюль Пуаро рассмеялся. «Вы очаровали меня, мадемуазель. Ох, дорогой месье Пуаро, какой вы добрый человек, так вы даете мне надежду. Случилось так, что я только что получила маленькое наследство, очень маленькое, но его должно хватить, чтобы мы с сестрой могли скромно жить и питаться» так что я не завишу полностью от своего заработка. — Я должен обдумать, — сказал Поро, Где лучше всего применить ваши таланты? Полагаю, у вас самой нет никаких идей? — Знаете, вы, наверное, умеете читать мысли. В последнее время меня беспокоит одна моя подруга. Я собиралась с вами посоветоваться. Конечно, вы можете сказать, что это всего лишь игра старой девы, что я склонна преувеличивать и видеть коварный замысел в простом совпадении. Не думаю, что вы склонны к преувеличению, мисс Карнаби. Расскажите, что вас беспокоит? Ну, у меня есть подруга, очень близкая подруга, хотя мы с ней в последние годы не часто видимся. Ее зовут Эммелин Клегг. Она вышла замуж за человека, жившего на севере Англии, а несколько лет назад он умер оставив ее вполне обеспеченной. Она была несчастной и одинокой после его смерти, и, я боюсь, в некоторых вопросах она довольно глупая и, возможно, доверчивая женщина. Религия, мисс Пуаро, может оказать большую помощь и поддержку, но я имею в виду ортодоксальную религию. «Вы имеете в виду греческую православную церковь?» спросил Поаро. Мисс Карнаби была шокирована. О oh, нет, ни в коем случае. Англиканскую церковь. И хоть я не одобряю римско-католическую церковь, но она, по крайней мере, признана. А методисты и конгрегационалисты, все они сторонники широко известных, уважаемых направлений. Но я говорю об этих странных сектах. Они обладают некой эмоциональной притягательностью, но иногда у меня возникают серьезные сомнения в том, есть ли в них истинно религиозное чувство вы думаете что ваша подруга стала жертвой такой секты да о конечно стадо пастыря так они себя называют их центр находится в дэваншире в очень красивом поместье у моря верующие едут туда в поисках так называемого уединения оно продолжается две недели с религиозными службами и обрядами И еще там устраивают три больших праздника в год. Начало пастбища, расцвет пастбища и жатва пастбища. — Последнее есть глупость, — заметил Пуаро, — потому что пастбища не жнут. — Это все глупость, — горячо сказала мисс Карнаби. — Вся секта собирается вокруг головы этого движения великого пастыря, так его называют. Это некий доктор Андерсон. Очень красивый мужчина, обладающий какой-то магической силой. Это значит, он привлекателен для женщин, да? Боюсь, так и есть, вздохнула мисс Карнаби. Мой отец был очень красивым мужчиной, и иногда это вызывало большую неловкость среди прихожанок. Соперничество в вопросах вышивки, облачений, распределения церковных обязанностей. Она покачала головой, погрузившись Воспоминания. А члены великого стада в большинстве своем — женщины. По крайней мере, три четверти из них, насколько я знаю. Присутствующие среди них мужчины почти все с придарью. Успех движения зависит от женщин и от тех фондов, которые они поставляют. — А, — произнес сыщик, — вот мы и подошли к сути. «Если откровенно вы считаете, что все это вымогательство?» «Если откровенно, да, я так считаю, сие Пуаро, и меня беспокоит еще одно. Случайно я узнала, что моя бедная подруга так увязла в этой религии, что недавно написала завещание, в котором оставила все свое имущество этому движению?» «Ей это предложили?» — резко спросил Пуаро. «Если быть абсолютно честной, нет». Это была полностью ее идея. Великий пастырь указал ей новый путь в жизни, поэтому все, что у нее есть, должно после ее смерти пойти на великое дело. Меня очень беспокоит, что... Да, продолжайте. Среди последователей было несколько богатых женщин. За последний год умерли три из них, не меньше. Завещав все свои деньги секте. Да. И их родственники не подали протест. Я бы счел вероятным, что они опротестуют завещание. Видите ли, месье Пуаро обычно в этих сборищах участвуют именно одинокие женщины, люди, у которых нет близких родственников и друзей. Пуаро задумчиво кивнул. Мисс Карнаби поспешно продолжила. Конечно, я не имею права что-либо предполагать, Насколько я смогла выяснить, в их смерти не было ничего подозрительного. Одна, по-моему, заболела пневмонией после гриппа. Причиной другой смерти стала язва желудка. Не было никаких подозрительных обстоятельств, если вы меня понимаете. И эти смерти произошли не в святилище Зеленые Холмы, а в их собственных домах. Я не сомневаюсь, с ними все понятно, но все равно я... «Ну, мне бы не хотелось, чтобы с Эммилен что-то случилось». Она сжала руки, ее глаза умоляюще смотрели на Пуару. Сам сыщик несколько минут молчал. Когда он заговорил, его голос изменился, став мрачным и низким. «Прошу вас, дайте мне или найдите для меня имена и адреса тех членов секты, которые недавно умерли. — Да, хорошо, месье Пуаро, — маленький бельгиец медленно произнес. — Мадемуазель, я думаю, что вы — женщина большой смелости и решительности, вы обладаете хорошими актерскими способностями, но захотите ли вы взяться за работу, возможно, связанную с большой опасностью? — С большим удовольствием, — ответила отважная мисс Карнеби. Если риск существует, то он очень велик», — предостерег ее Пуаро. «Вы понимаете, это либо иллюзия, либо нечто серьезное. Чтобы узнать правду, необходимо, чтобы вы сами стали членом стада пастыря. Я предложил бы вам преувеличить размеры вашего наследства, которые вы недавно получили. Вы теперь обеспеченная женщина без определенной цели в жизни. Вы — Поспорите с вашей подругой Эммелин насчет этой веры, которую она приняла. Заверите ее, что все это чепуха. Она будет стремиться обратить вас в свою веру. Вы позволите уговорить себя поехать в светилище Зеленые Холмы, а там поддадитесь дару убеждения и магнетическому влиянию доктора Андерсона. Мне кажется, я могу поручить вам эту роль». Мисс Карнаби улыбнулась и тихо ответила. «Думаю, я с ней хорошо справлюсь». «Ну, мой друг, что у вас для меня есть?» Старший инспектор Джеб задумчиво посмотрел на маленького человечка, который задал этот вопрос и грустно ответил. «Совсем не то, чего мне хотелось бы, поро. Терпеть не могу этих длинноволосых религиозных психопатов». Забивают женщинам мозги всякой ерундой. Но этот парень осторожен. Не за что ухватиться. Все выглядит немного безумным, но безвредным. Вы что-нибудь узнали об этом докторе Андерсоне? Я заглянул в его прошлое. Он был многообещающим химиком. Его выгнали из какого-то университета в Германии. Кажется, его мать была еврейкой. Он всегда увлекался изучением восточной мифологии и религии, тратил на это все свободное время и писал всевозможные статьи на эту тему. Некоторые из статей кажутся мне совершенно безумными. Значит, он, возможно, искренний фанатик? Должен признать, это кажется вполне вероятным. Как насчет тех имен и адресов, которые я вам дал? Там тоже ничего. Мисс Лойд умерла от бронхопневмонии... Леди Уэстер умерла от туберкулеза, она болела им уже много лет еще до того, как встретилась с этими сектантами. Мисс Ли умерла от брюшного тифа, съела какой-то салат где-то на севере Англии. Трое заболели и умерли в собственных домах, а мисс Лойд умерла в отеле на юге Франции. Что касается этих смертей, ничего не связывает их со стадом пастора или со святилищем Андерсона в Девоншире. — Должно быть, это простое совпадение. Все в полном порядке, как по учебнику. Эркюль Пуаро вздохнул. И все же, Маншер, у меня такое чувство, что это десятый подвиг Геракла, и что доктор Андерсон — то самое чудовище Герион, уничтожить которое входит в мою задачу. Джеб с тревогой посмотрел на него. — Послушайте, Пуаро, вы ведь не начитались какой-нибудь странной литературы, а? Сыщик с достоинством ответил, — мои замечания, как всегда, уместны, здравы и точны. — Вот и вы сами могли бы основать новую религию, — сказал Джеб, — кредо которой нет никого умнее Эркюля Пуаро, аминь, повторять при каждом удобном случае. — Здесь царит такой чудесный покой, — проговорила мисс Карнаби, восторженно и тяжело дыша. — Я тебе об этом говорила, Эйми, — сказала Эммелин Клег. Подруги сидели на склоне холма и смотрели на глубокое и прекрасное синее море. Трава была ярко-зеленая, земля и утесы отливали темно-красным. Маленькое поместье под названием «Светилище Зеленые холмы» представляло собой выступ площадью примерно в шесть акров. Только узкая полоска земли соединяла его с сушей, так что это был почти остров. Мисс Клег сентиментально прошептала. «Красная земля, земля сияния и обещания, где должна свершиться тройная судьба!» мискарнами глубоко вздохнула. «Я думаю, что пастырь прекрасно изложил все это на службе вчера вечером». «Подожди вечернего праздника», — сказала ее подруга расцвета паздобища. «Я жду его с нетерпением», — сказала мисс Карнаби. «Это будет для тебя прекрасным духовным опытом», — пообещала Эммелин. Мисс Карнеби приехала в святилище Зеленой Холмы неделю назад. Когда она приехала, ее отношение было таким, что значит вся эта чепуха. В самом деле Эммелин такая здравомыслящая женщина, как ты, и так далее, и тому подобное. На предварительной беседе с доктором Андерсоном она сознательно, ясно дала ему понять свою позицию. «Я не хочу думать, что приехала сюда с намерением обмануть вас, доктор Андерсон. Мой отец был священником англиканской церкви, и я никогда не колебалась в своей вере. Я не сторонница языческих доктрин». Крупный мужчина золотыми волосами, улыбнулся ей очень милой и понимающей улыбкой. Он снисходительно смотрел на пухлую, довольно воинственную фигуру женщины, очень прямо сидящей на стуле. — Дорогая мисс Карнаби, — сказал он, — вы подруга миссис Клегг, и мы рады вас принять. И поверьте мне, наши доктрины не языческие. Здесь приветствуются все религии, и все они пользуются уважением в равной степени. — Этого быть не должно, — ответила несгибаемая дочь покойного преподобного Томаса карнаби Откинувшись на спинку стула, пастырь произнес своим звучным голосом. — В доме отца моего обителей много. Цитата из Евангелия от Иоанна, глава 14 стих 2. Помните об этом, мисс карнаби Когда они вышли от него, Эми шепнула подруге. — Он действительно очень красивый мужчина. — Да, — согласилась миссис Клек, — и такой чудесно одухотворенный. Мисс Карнаби согласилась. Это было правда, и она это чувствовала. Аура потусторонности, праведности. Но женщина тут же взяла себя в руки. Она здесь не для того, чтобы стать жертвой обаяния, духовного или нет, великого пастора. Она вызвала в памяти образ Эркуля Пуаро. Тот показался таким далеким и странно мирским. «Эми», — сказала себе мисс — «возьми себя в руки, помни, зачем ты здесь». Но шли дни, и женщина поймала себя на том, что слишком легко поддается очарованию зеленых холмов. Покой, безыскусность, вкусная хоть и простая еда — красота брядов с песнопениями о любви и поклонении, простые трогательные слова пастыря, взывающие ко всему самому лучшему и высокому в человеке. Здесь исключена всякая борьба и уродливые проявления света. Здесь только покой и любовь. А сегодня вечером состоится большой летний праздник, праздник расцвета пастбища. И на нем ее... Эми Карнаби примут в члены сообщества, и она станет одной из овец стада. Праздник состоялся в белом, сверкающем бетонном здании, которое адепты называли «священным загоном». Здесь собирались посвященные перед самым заходом солнца. Они были одеты в накидки из овечьих шкур и обуты в сандалии. Руки их оставались обнаженными. В центре загона на возвышении стоял доктор Андерсон. Крупный мужчина с золотистыми волосами и голубыми глазами, со светлой бородой и красивым профилем, никогда еще не выглядел таким неотразимым. Он был одет в зеленые одежды и держал в руке пастуший посох из золота. Он поднял его, и мертвая тишина воцарилась в аудитории. «Где мои овцы?» Толпа ответила, — Мы здесь, о пастырь. Наполните ваше сердце радостью и благодарностью. Это пир радости, пир радости, и мы полны радости. Для вас больше не будет печали, не будет боли, только радость во всем, только радость. Сколько голов у пастыря? Три головы. Голова из золота, голова из серебра, Голова из звенящей меди. Сколько тел у овцы? Три тела. Тело из плоти, тело из порока и тело из света. Как вас будут клеймить в стаде? Таинством крови. «Вы готовы к этому таинству? Готовы? Завяжите глаза и протяните вперед правую руку!» Толпа послушно завязала глаза зелеными шарфиками, выданными для этой цели. Мисс Карнаби, как и остальные, вытянула перед собой руку. Великий пастырь пошел вдоль рядов стада. Послышались слабые вскрики, стоны то ли боли, то ли экстаза. — Чистое светотатство все это, — сурово сказала про себя мисс Карнаби. Такую религиозную истерику следует осуждать. Я останусь совершенно спокойной и буду наблюдать за реакцией других. Я не позволю себе увлечься. Я не... Великий пастырь подошел к ней. Она почувствовала, как кто-то взял ее руку. Потом ее пронзила острая боль, словно от укола иглой. Голос пастыря прошептал. «Таинство крови, которое дарит радость!» Он прошел дальше. Вскоре раздалась команда. «Развяжите глаза и наслаждайтесь духовными радостями!» Солнце как раз опускалось в море. Мискарнаби огляделась вокруг, и вместе со всеми остальными — Медленно вышла из загона. Внезапно она почувствовала радостное возбуждение. Женщина опустилась на мягкий, поросший травой берег. Как она могла считать себя одинокой, никому не нужной пожилой женщиной? Жизнь прекрасна, и она сама прекрасна. В ее власти думать, мечтать нет ничего, чего она не могла бы совершить. На Эми нахлынула волна беспричинной радости. Она смотрела на своих подруг по стаду, и ей казалось, что они внезапно выросли до огромных размеров. «Словно ходячие деревья», — с благоговением сказала Мискарнаби самой себе. Она подняла руку. Это был полный значение жест. С его помощью она могла... Управлять землей. Цезарь, Наполеон, Гитлер, бедные, жалкие, маленькие люди. Они ничего не знали о том, на что способна она, Эйми Карнаби. Завтра она установит мир во всем мире, международное братство. Больше не должно быть войн, нищеты, болезней. Она, Эйми Карнаби, сотворит новый мир. Но спешить не нужно. Время не имеет границ. Минута проходила за минутой, Час менялся часом, Конечности мискарно беотяжелели, Но ее мозг ощущал восхитительную свободу. Он мог по желанию летать по вселенной. Она спала, но даже во сне видела сны, Огромные пространства, громадные здания, Новый, чудесный мир. Постепенно этот мир съежился. Мисс Карнаби зевнула и пошевелила онемевшими руками и ногами. Что произошло со вчерашнего дня? Вчера ночью ей приснилось. Светила луна. При ее свете Мисс Карнаби смогла разглядеть цифры на своих наручных часах. К ее изумлению стрелки показывали без четверти десять. Солнце, как она знала, садится в восемь часов десять минут. Всего час и тридцать пять минут назад невозможно. И все-таки очень необычно, сказала самой себе мисс Карнаби. «Вы должны следовать моим инструкциям очень точно», — сказал Иркюль Пуаро. «Вы понимаете?» «О, да, месье». Можете на меня положиться? Вы говорили о своем намерении обогатить этот культ. Да, месье Пуаро. Я разговаривала с пастором, простите, с самим доктором Андерсоном. Я рассказала ему очень прочувствованно, каким чудесным откровением все это было, как я пришла для того, чтобы подвергнуть все осмеянию, и осталась, чтобы верить. Я... «В самом деле, мне казалось вполне естественным сказать все это. Доктор Андерсон, знаете ли, обладает большим магнетическим обаянием». «Я догадываюсь», — сухо ответил Эркюль Пуаро. «Его поведение крайне убедительно. Ты в самом деле чувствуешь, что его совершенно не интересуют деньги». «Дайте, что можете», — сказал он со своей чудесной улыбкой. Если не можете дать ничего, это не имеет значения. Вы все равно из нашего стада. О, доктор Андерсон, сказал я, я не настолько бедна. Я только что получила значительную сумму денег от дальней родственницы. И хотя не могу прикасаться к этим деньгам до завершения всех юридических формальностей, кое-что мне хотелось бы сделать сразу же. Потом я объяснила, что составляю завещание, поскольку хочу оставить все, что имею, братству. Я объяснила, что у меня нет близких родственников». И он милостиво согласился принять этот дар. Он отнесся к этому весьма равнодушно. Сказал, что пройдет еще много лет до того, как я уйду в мир иной. Он видит, что я создана для долгой и радостной жизни и духовного совершенствования. Он и вправду говорит очень трогательно. — Да, по-видимому. Тон Пуаро был сухим. — Вы упомянули о своем здоровье? — Да, месье Пуаро. Я сказала ему, что болею уже давно, и болезнь обострялась неоднократно, но надеюсь, что последний курс лечения в санатории несколько лет назад помог мне вылечиться. — Отлично. Однако я не понимаю, почему должна была жаловаться на легкие, если они у меня... «Совершенно здорово, Уверяю, вас это необходимо. Вы упомянули свою подругу?» «Да, я рассказала ему под большим секретом, что дорогая Эммелин, кроме того состояния, которое осталось ей от мужа, вскоре должна унаследовать еще больше денег от тети, которая очень привязана к ней. Хорошо, это должно пока обеспечить миссис Клек безопасность». Ох, месье Пору, вы действительно думаете, что здесь что-то не так? Именно это я и собираюсь выяснить. Вы встречали в святилище некоего мистера Коула? Когда я в последний раз приезжала туда, там был мистер Коул, очень странный человек, носит ярко-зеленые шорты и не ест ничего, кроме капусты. Он очень горячий последователь пастора. Обьян, все идет хорошо. Примите мои комплименты за ту работу, которую вы проделали. Теперь все готово к осеннему празднику. — Мисс карнаби можно вас на секунду? Мистер Коул вцепился в Эми, его глаза лихорадочно блестели. — У меня было видение, совершенно необычайное видение. Я просто должен вам о нем рассказать. Мисс карнаби вздохнула. Она боялась мистера Коула и его видений, были моменты, когда Эйми решительно считала этого человека сумасшедшим. И иногда эти его видения очень ее смущали. Они вызывали в памяти некоторые откровенные места из той очень современной немецкой книги о подсознании, которую она читала перед приездом в Девон. Мистер Коул заговорил возбужденно, глаза его блестели, губы подергивались. «Я медитировал, размышлял о полноте жизни и высшей радости единства. Как вдруг, понимаете, мои глаза открылись, и я увидел». Мисс Карнаби собралась силами. Она надеялась, что увиденное мистером Коулом будет отличаться от того, что он видел в прошлый раз. То был, очевидно, свадебное бряд древних шумерских бога и богини. «Я увидел...» — мистер Коул наклонился к ней, тяжело дыша, и глаза у него были, да, действительно, совершенно безумные, пророка Илью, спускающегося с небес в огненной колеснице. У мисс Карнаби вырвался вздох облегчения. «Илия — это намного лучше. Против Ильи она не возражала». — Внизу, — продолжал мистер Коу, — стояли алтари Ваала, сотни алтарей. Голос крикнул мне, — смотри и запиши, и будь свидетелем того, что увидишь. Он остановился, и мисс Карнаби вежливо пробормотала. — Да, на этих алтарях лежали жертвы, связанные, беспомощные, в ожидании кинжала. Девственницы, сотни девственниц. «Юных, прекрасных, обнаженных девственниц!» Мистер Коул облизнул губы, и мисс Карнаби покраснела. Потом явились вороны. Вороны Одина прилетели с севера. Они встретились с воронами Илии, и вместе с ними закружились в небе. Они слетали вниз и выклевывали глаза жертвам. Слышались вопли скрежет зубовный, и голос воскликнул. «Узрите жертвоприношение, ибо в этот день и Егова, и Один заключают кровное братство». Затем священнослужители набросились на свои жертвы, они подняли кинжалы, они расчленили их тела. Мисс Карнаби в отчаянии вырвалась от своего мучителя, изо рта которого уже текла слюна в порыве какого-то садистского наслаждения. «Извините». «Можно вас на минутку?» — поспешно окликнула она Липскома, мужчину, жившего в сторожке, который впускал гостей в зеленые холмы и который по воле провидения проходил мимо. «Скажите, вы не находили мою брошь, должно быть, я уронил ее где-то на территории». Липском, равнодушный к красотам и свету зеленых холмов, проворчал в ответ, что не видел никакой броши. «Не его дело ходить и разыскивать потерянные вещи». Он попытался отделаться от мисс Карнаби, но та шла за ним, болтая о броши, пока не оказалась на безопасном расстоянии от разгоряченного мистера Коула. В этот момент сам пастырь вышел из священного загона, и мисс Карнаби, ободренной его благожелательной улыбкой, рискнула высказать ему свое мнение. Не думает ли он, что мистер Коул немного... немного... пастырь положил ей руку на плечо. «Вы должны отбросить страх», — произнес он. «Идеальная любовь отвергает страх». «Но я считаю, что мистер Коул безумен. Эти его видения пока что», — ответил пастор, — «он смутно видит сквозь стекло своей плотской природы. Но настанет день, когда он обретет духовное зрение лицом к лицу». Мисс Карнаби смутилась конечно, если выразить это в таких словах. Она решилась высказать меньший протест. — В самом деле, — сказала женщина, — почему Липском всегда так ужасно груб? И снова учитель улыбнулся своей божественной улыбкой. — Липском, — сказал он, — верный сторожевой пес. Он грубый, примитивная душа, но преданный, безгранично преданный. Пастырь зашагал дальше. Мисс Карнаби увидела, как он подошел к мистеру Коулу, остановился и положил ладонь на его плечо. Она надеялась, влияние пастыря изменит размах его последующих видений. Во всяком случае, оставалась всего неделя до осеннего праздника. В этот день перед праздником мисс Карнаби встретилась с Аркюлем Пуаро в маленькой чайной сонного городка Ньютон-Вудбери. Эйми раскраснелась и запыхалась еще больше обычного. Она глотала чай и крошила пальцами булочку. Пуаро задал несколько вопросов, на которые мисс Карнаби отвечала односложно. Наконец он спросил, «Сколько людей будет на празднике?» — Думаю, сто двадцать. Эммилин, конечно, и мистер Коул. Он действительно очень странный в последнее время. У него бывают видения. Он описал мне некоторые из них. Они очень своеобразные. Я надеюсь, очень надеюсь, что он не безумен. И еще будет довольно много новых членов, почти двадцать человек. — Хорошо, вы знаете, что надо делать? — последовала секундная пауза. А потом мисс Карнаби сказала довольно странным голосом. — Я знаю, что вы мне говорили, месье Пуаро. — Трэ очень хорошо, но я не сделаю этого, — ясно и четко произнесла Эми Карнаби. Эркуль Пуаро смотрел на нее с изумлением. Мисс Карнаби встала, ее голос звучал громко и истерично. — Вы послали меня шпионить за доктором Андерсоном. Вы заподозрили его во всевозможных грехах но он чудесный человек, великий пастырь, я верю ему всем сердцем, и я больше не собираюсь шпионить для вас, месье Пуаро, я одна из овец пастыря, он хочет обратиться к миру с новым посланием, и отныне я принадлежу ему телом и душой, и я сама заплачу за свой чай». И с этими последними словами, несколько разрядившими напряжение, Она шваркнула на стол один шиллинг и три пенса и выбежала из чайной. -да — Ну-да-ну-да-ну, черт подери, — произнес Эркюль Пуаро. Официантке пришлось дважды повторить вопрос, пока он не понял, что она принесла ему счет. Сыщик поймал заинтересованный взгляд неприятного на вид человека за соседним столиком, покраснел, Заплатил по счету, встал и вышел. Он лихорадочно соображал. Снова овцы, собравшись в священном загоне, пропели ритуальные вопросы и ответы. «Вы готовы к жертвоприношению? Готовы! Заряжите глаза и протяните вперед правую руку!» Великий пастырь, величественный в своих зеленых одеждах, двигался вдоль линии ожидающих. Пожиратель капусты, одержимый видениями мистер Коул, стоящий рядом с мисс Карнаби, в экстазе охнул от боли, когда игла пронзила его плоть. Великий пастырь остановился возле мисс Карнаби, его руки прикоснулись к ее предплечью. «Нет, вы этого не сделаете!» Слова невероятные, беспрецедентные, борьба, гневный крик, зеленые повязки с глаз долой, и перед присутствующими предстало невероятное зрелище. Великий пастырь бился в руках одетого в овечью шкуру мистера Коула, которому помогал еще один адепт. Профессиональным тоном недавний мистер Коул быстро говорил «И здесь у меня ордер на ваш арест» должен предупредить вас, все, что вы скажете, может быть использовано против вас, как доказательство в суде. Теперь у входа в священный загон возникли другие фигуры. Фигуры в синих мундирах. Кто-то крикнул «Это полицейские, они уводят пастыря, они арестовали пастыря». Все были в шоке, в ужасе. Для них великий пастырь был мучеником, страдающим, как все великие учителя, от невежества и преследований внешнего мира. Тем временем детектив-инспектор Коул осторожно упаковывал шприц для подкожных инъекций, выпавший из руки великого пастыря. Моя храбрая коллега поору тепло пожал руку мискарнби и представил ее старшему инспектору Джеб. «Первоклассная работа, мисс Карнави», — сказал тот. «Мы без вас не справились бы, это факт». «О, Боже!» Мисс Карнави была польщена. «Столь любезно с вашей стороны сказать так. И я боюсь, знаете ли, что мне это доставило большое удовольствие волноваться, играть свою роль. Иногда и очень увлекалась. Я действительно чувствовал себя одной из этих глупых женщин». «Вот этим вы и добились успеха», — сказал он. «Вы были настоящей». Только так и можно было обмануть этого человека. Он очень проницательный негодяй». Мисс Карнаби повернулась к Пуаро. «Там в чайный момент был ужасным. Я не знала, что делать. Мне пришлось импровизировать». «Вы были великолепны», — тепло ответил Пуаро. «На мгновение я подумал, что вы или я сошли с ума. На какое-то мгновение мне даже показалось, что вы говорите серьезно». «Это был такой шок», — сказала мисс Карнаби. «Как раз тогда, когда мы разговаривали конфиденциально, я увидела в зеркало, что Липском, который живет в сторожке святилища, сидит за столом позади меня. Я не знаю, было ли это случайно, или он действительно следил за мной. Как я уже говорила, мне пришлось действовать наугад, в меру своих способностей и верить, что вы поймете». Пуаро улыбнулся. И я понял, был только один человек, сидящий достаточно близко, чтобы слышать наш разговор, и лишь выйдя из чайной, я договорился, чтобы за ним проследили, когда он уйдет. Этот человек отправился прямо в святилище, и я понял, что могу положиться на вас, и вы меня не подведете. Но я боялся, потому что это увеличивало опасность для вас. Опасность была реальной, что содержалось в шприце? «Вы объясните, или я?» — спросил Джеб. «Мадемуазель», — мрачно сказал Пуаро. Этот мистер Андерсон разработал совершенную систему эксплуатации и убийства. Научного убийства. Большую часть жизни он провел, занимаясь бактериологическими исследованиями. Под чужим именем этот доктор основал в Шеффилде химическую лабораторию. Там он готовил культуры различных бацилл. На праздниках мистер Андерсон вводил своим сторонникам маленькие, но достаточные дозы индийской конопли, которая также известна под названием гашиш. Она вызывает галлюцинации, чувство величия и радостного удовольствия. Это привязывало к нему его последователей. Это и были те радости духа, которые он им обещал. — Как удивительно, — сказал мисс Карнаби, В самом деле, очень необычное ощущение. Эркюль Пуаро кивнул. Это был его обычный прием. Доминирующая личность, способность создать массовую истеричность и реакция, вызванная наркотиком. Но он преследовал и другую цель. Одинокие женщины, полные благодарности и энтузиазма, составляли завещание, оставляя все свои деньги к культу. Одна за другой эти женщины умирали. Они умирали в своих собственных домах и, на первый взгляд, от естественных причин. Не вдаваясь в технические подробности, я попытаюсь все объяснить. Можно получить концентрированные культуры некоторых бактерий. Например, бацилла кишечной палочки, вызывающая язвенный колит. Как и бацилла брюшного тифа, можно ввести в организм пневмококк. Есть еще так называемый старый туберкулин, безвредный для здорового человека, но он стимулирует активность старой инфекции. Вы понимаете, как умен этот человек. Эти смерти произошли в различных частях страны, жертв лечили разные врачи и не было никакого риска вызвать подозрения. Также он, как я понимаю, вывел культуру, которая способна отсрочить, но усилить действие выбранной бациллы. «Он дьявол. Если дьявол когда-либо существовал», — воскликнул старший инспектор Джеб. Пуаро продолжил. «По моему распоряжению вы сказали ему, что когда-то болели туберкулезом. В шприце был туберкулин, когда Коул арестовал мистера Андерсона». Так как вы здоровы, он вам не повредил бы, поэтому я просил вас подчеркнуть, что у вас было именно это заболевание. Я испугался, что сейчас он мог выбрать какую-нибудь другую бациллу, но я уважаю ваше мужество и вынужден был позволить вам рискнуть». «О, все в порядке», — весело сказала мисс Карнаби. «Я ничего не имею против риска. Я боюсь только быков на поле и тому подобного». «Но у вас есть достаточно доказательств, чтобы осудить этого ужасного человека?» Джеб усмехнулся. «Доказательств полно», — сказал он. «У нас есть его лаборатория, его культуры и вся схема». «Возможно, он совершил целую серию убийств», — добавил Пуаро. «Я могу сказать, что его выгнали из того университета в Германии не только из-за того, что его мать была еврейкой». Это просто стало удобной легендой, чтобы объяснить его приезд сюда и пробудить сочувствие к себе. Собственно говоря, мне кажется, что по крови он истинный ариец. Мисс карнаби вздохнула. — В чем дело? — спросил Пуаро. — Я вспомнила, — ответила Эйми, — о том чудесном сне, который видела на первом празднике. После Гашиша, наверное. Я так прекрасно организовала все в мире. Никаких войн, ни болезней, никаких безобразий должно быть, это был прекрасный сон. С завистью произнес Джеб. Мискарнабе вскочила и сказала: «Я должна ехать домой». Эмили так нервничала, и дорогой Агастос ужасно по мне скучает, как я слышала. Пуаро с улыбкой произнес. Возможно, Агастас боялся, что, как и он, вы собирались умереть за Эркюля Пуаро.